Глава пятая. Мэдди. Первое марта 2001 год. Дорогая Мэдди, сегодня выдался плохой день. Знаю, ты расстроилась, когда мы сказали, что не можем позволить себе оплатить школьную поездку к статуе свободы. У нас с твоим отцом финансовые трудности. Это не секрет, хотя я бы предпочла хранить это в тайне. Мне бы хотелось иметь возможность держать сей факт подальше от тебя, чтобы исполнять Все твои желания. Я так много хочу тебе дать, но не могу. Мое лечение становится все дороже. И с тех пор, как твоему отцу пришлось нанять помощницу для управления магазином на время моей реабилитации, мы относимся к вещам, которые считали сами собой разумеющимися, как к роскоши. Что окончательно разбило мне сердце сегодня, так это даже не то, что ты грустила о поездке, а что пыталась скрыть это от нас. Ты вернулась из своей комнаты с покрасневшими глазами и носом, но улыбалась так, будто ничего не произошло. Интересный факт дня. В Индии Жасмин называют «королевой ночи», из-за его сильного аромата после заката. Я оставила несколько цветков в твоей комнате. Мой способ извиниться. Не забывай заботиться о них. Можно многое узнать о чувстве ответственности и преданности человека по тому, как он ухаживает за своими цветами. Спасибо, что заботишься о нас. даже когда мы не в состоянии позаботиться о тебе во всех сферах жизни. С любовью, мама. Честно говоря, я думала, что мы тебе не очень нравимся. Кэти передвинула фигурку по доске игры Монополия, сосредоточенно нахмурив брови. Гостиную заливал золотистый свет. Роскошные ковры на полированном дереве, камин, достойный отдельной доски в Pinterest и кремово-голубые покрывалы ручной работы заставили меня почувствовать, будто я попала в кокон одного из тех фильмов с Джен Эмистон, где все извечно выглядело идеально. За последние пару часов Кэтти скупила все четыре железные дороги на доске и находилась в процессе приобретения трех домов в оранжевой группе. Последнее, что я запомнила, это то, как она прибила нас с Лори к земле, оставив в обносках и с жалкими маленькими сараями в худших частях города. К счастью, мы с Лори разделили бутылку вина и сплетни о королевской семье, который, как выяснилось, обе питали нездоровую заинтересованность. На протяжении последнего часа мы обсуждали детали свадебного платья Кейт Миддлтон, а затем перешли к опасной теме свадебной тиары Меган. «Ты шутишь?» Я прижала бокал к разгоряченной щеке, наслаждаясь ощущением прохлады. Наверное, я говорила невнятно. Четыре порции шампанского и бокал вина на относительно пустой желудок оказались не такой уж хорошей идеей. Но мне нужно было притупить всю эту чизанутость вокруг себя. А с этим не непросто справиться. Я люблю вас, ребята. Ронан... «Сродни легендарной иконе моды. Лори — мама, которую я хотела бы иметь рядом до сих пор. А ты, Кэти, ты...» Я сделала паузу, опустив взгляд на игровую доску. Мне ненавистна сама мысль, что они думали, будто меня не было рядом из-за них. Ненавистно то, что Чейз скрывал от них правду, тем самым очерняя меня. Мы с тобой могли бы стать хорошими подругами, правда? Когда мы впервые встретились на Рождество, мое платье лопнуло прямо на попе. Ты и глазом не моргнула, просто проводила меня в свою комнату и дала сменную одежду. Если точнее, что-то из коллекции Прада. Мне потребовалось приложить неимоверные усилия, дабы отправить его обратно с благодарственной запиской. «Ты потрясающая, Кэти!» «Просто потрясающая!» Я наклонилась, положив руку ей на плечо. Сквозь туман опьянения я не могла понять, возник ли между нами момент нежности или неловкости. Кэти встретилась со мной взглядом. «Правда? Потому что я подумала, что причина во мне». «Почему?» — я удивленно распахнула глаза. «Не знаю», — мило и застенчиво ответила Кэти. Она напоминала ребенка, хотя была старше меня, а голос ее точно битое стекло. «Нет, ты идеальная!» — икнула я. «Я тебя люблю!» Неужели я только что призналась в любви относительно незнакомому человеку? А вот и сигнал, что пора отчаливать, пока мученица Мэдзи не обернулась жуткой Мэдзи, потеряв сознание прямо на игровой доске. «Думаю, мне лучше пойти спать». «Кто выиграл?» Я покосилась на игру. Она была размыта, маленькие детали плавали вокруг, будто гоняясь друг за другом. Я опять икнула. «Я?» «На самом деле, ты должна мне две тысячи долларов и дом на Теннисе-авеню!» Кэтти рассмеялась, начиная снимать с доски собаку Скотти, цилиндр и наперсток. Я зевнула, закрыв глаза, и спонтанно вздремнула на долю секунды между морганиями. Где-то в глубине души я осознала, что мое поведение не соответствует образу блестящей ответственной невесты, которую Чейз желал во мне видеть. Чёрту его. Я ему ничего не должна, пока его семье весело. Надеюсь, тебе не претит напоминать о долгах. И ты принимаешь купоны, Кэти, потому что я на мели, — пыркнула я. Все в порядке. Это всего лишь игра. Сестра Чейза сложила доску и спрятала ее обратно в коробку, напивая себе поднос. Она такая приятная и покладистая. Полная противоположность своему старшему брату. Будто он впитал каждую каплю свирепости в семейном наборе ДНК еще до своего рождения. — Ага, но в реальной жизни я тоже на мели, — хмыкнула я. — Пора ложиться спать, мисс горячий экспресс-хаус. Я поднялась на дрожащих ногах. Колени превратились в желе, а в глазах ощущалось странное давление. Осознание того, что вскоре я встречусь лицом к лицу с Чейзом, заставило меня поежиться. Я пыталась отсрочить нашего соединения насколько могла, надеясь, буквально молясь, что он заснет до моего возвращения в комнату. «Ненадолго!» Лори рассмеялась. «Я последовала ее примеру, потом замерла». И нахмурилась. «Подождите, о чем вы?» «Ну?» Лори пожала плечами, собирая несуществующие ворсинки со своих классических брюк, пока Кэти продолжала возиться с коробкой монополии. Ты ведь выходишь замуж за Чейза, милая, а Чейз хорошо обеспечен. кэтти подавилась газировкой, а я использовала все свое самообладание, чтобы не расхохотаться. — Ох, Лори, вы даже не представляете, насколько! — сказала я. Теперь расхохоталась кэтти удивительное зрелище изящная темноволосая красавица с аккуратно заколотыми назад волосами показала себя во всей красе и рассмеялась я усмехнулась интересно когда она в последний раз по-настоящему веселилась и следом подавила желание пригласить ее на нашу слайлой вечеринку В эти выходные мученицу Мэдди следовало отключить, дабы убедиться, что не возникнет дальнейших осложнений. Впрочем, Лори не ошиблась. Чейз — миллиардер. Его уровень богатства измерялся золотыми сиденьями для унитаза и частными самолетами с секс-качелями. Уровень под названием Я сожгу деньги, чтобы просто посмотреть на твою реакцию. Страшный, пресыщенный тип зажиточности, который казался совершенно недосягаемым с того места, где стояла я. И тут меня осенило, что во время наших отношений я никогда не рассматривала деньги Чейза как влияющий фактор. Его богатство служило фоном наших встреч, как массивный предмет мебели, который я научилась не замечать, хотя он и оставался частью вида. Когда он спросил, что я хочу на Рождество, я ответила, что мне нужна новая грелка. На Амазон она стоила 25 баксов, была доступна по подписке Прайм, а за дополнительную плату можно было получить... подарочную упаковку. Чейз рассмеялся и вместо этого подарил мне пару сережек за десять тысяч долларов. Он не мог понять, почему я не испытывала восторг от столь щедрого подарка. А я прекрасно осознавала, что после Рождества останусь на мели, и действительно рассчитывала на эту грелку. Я не желала чего-то дорогого и бесполезного. Хотелось чего-то не столь роскошного и приносящего пользу. Комментарий Лори на мгновение заставил меня протрезветь. Я кивнула, вернувшись в режим счастливой невесты. «Ах да, конечно! Но я буду очень ответственно относиться к его деньгам». то есть к нашим, в целом к деньгам. Замолчи, замолчи, замолчи. Я не трачу много. Но все мы знаем, что у меня противоположная проблема. Кэти посмотрела себе под ноги. Отчаянно желая сменить тему, я хлопнула в ладоши, стоя посреди комнаты. Кстати, где Эмбер? Я правда очень хотела познакомиться с ней поближе. И под «правда» я имела в виду не совсем, но мне казалось, что я должна это произнести. Кэти и Лори переглянулись. Я была пьяна, но не глупа, и могла сказать, что они обмениваются взглядами, как это делали мои родители, когда единогласно решали, что мне не стоит чего-то знать. Она устала, сказала Кэтти. А Лори следом пробормотала: Думаю, она приболела. Ха. Значит, Эмбер меня не взлюбила. Без видимой на то причины, насколько я могла судить. Печально, сказала я. Очень, пробормотала Лори голосом подразумевающим обратное. Затем я вспомнила, что Лори и Эмбер почти не общались за ужином. С другой стороны, Эмбер либо была занята своим телефоном, либо одновременно смотрела на нас чейзом, будто ожидая, когда один из нас самопроизвольно взорвется. На прощание я поцеловала Лори Скетти в щеки и направилась к двери. Я пообещала себе не приписывать реакцию Эмбер на свой счет. Ведь я не сделала ничего плохого. Помимо того, что обманула всю семью Блэков, подсказал тихий голосок внутри меня. Но Эмбер об этом неизвестно, не так ли? Потом я вспомнила, что она, похоже, не купилась на мою историю о Бруклине, как и ее муж Джулиан. Меня беспокоило, что я могла все испортить. Узнай, Ронан, что мы с Чейзом лжем, он будет опустошен, а я не смогу с этим жить. Я поднялась по лестнице босиком. Бархатный ковер окутывал пальцы ног. Все было в кремовых, темно-синих и пудрово-голубых тонах. в морском деревенском стиле, с крупными предметами мебели и выкрашенным в белый цвет деревом. Быть частью этого места казалось настолько нереальным, будто я проникла сюда обманом. Хоть доля правды в этом и была. Я добралась до второго этажа и за всех сил держась за перила, все еще пошатываясь от алкоголя. и зигзагом прошла мимо дверей коридора. Одна двустворчатая дверь оставалась приоткрыта. Сквозь щели просочилось низкое, хриплое рычание. «Только через мой труп!» Я замерла, узнав дьявольский голос Чейза. Казалось, он готов убить того, кто находился с ним в комнате. И мне бы не хотелось находиться там в этот момент. «Проходи дальше», — прошептал внутренний голос. «Здесь не на что смотреть. Не твое дело, не твоя война». Я проверила время на телефоне. Час ночи. Какого черта Чейс там делал и с кем спорил? Любопытство взяло надо мной вверх. Я прислонилась к стене, затаив дыхание, стараясь не попасться. «Если потребуется», — насмешливо протянул Джулиан. Его голос я тоже узнала. В нем слышались нотки шотландского акцента, проскальзывавшие в некоторых словах. Семья Ронана Блэка родом из Эдинбурга. Джулиана, сына покойной сестры Ронана, забрали из Шотландии в шестилетнем возрасте, после того, как его родители погибли в автокатастрофе на Рождество. Чита Блэков, Лори и Ронан. Однажды сказали в интервью, что Джулиан стал лучшим рождественским подарком, который они когда-либо получали. Я прочитала об этом на странице семьи Блэков в Википедии, будто одержимой Чейзом в течение первого месяца наших отношений. Они с Джулианом росли как братья и, согласно статье в интернете, сохраняли близкие отношения. Кто бы не заполнял эту страницу, он явно был не в себе. Поскольку за те полгода, что я провела с Чейзом, он редко упоминал при мне своего кузена и ни разу не представил нас друг другу. Теперь, когда Джулия оказался рядом, они с Чейзом вели себя, как заклятые враги. «Не путай мою преданность отцу со слабостью!» Моё внимание сосредоточено на его здоровье и благополучии. Если с ним что-то случится? Чейз не закончил фразу. Я сунула нос в щель между дверями и заглянула внутрь. Они стояли в полумраке библиотеки, в великолепной комнате с белыми полками от пола до потолка, на которых стояли Тысячи книг. Казалось, что они расставлены по цвету корешков. Чейз прислонился к тяжелому дубовому столу, упираясь костяшками пальцев в дерево. Джулиан стоял перед ним, высокий, но не как Чейз. Тень моего фальшивого жениха нависала над ним, словно темный замок. Джулиан раздраженно вскинул руки. «Это произойдет! Отец умирает, и ты не подходишь ему на замену. Тебе 32, и ты едва вылез из своих корпоративных подгузников. Ты распугаешь акционеров и оттолкнешь инвесторов». «Я исполнительный директор!» — прогремел Чейз. Я впервые услышала, как он повысил на кого-то голос». Он всегда оставался смертельно спокойным и полностью контролировал ситуацию. «Ты чертов вор! Вот кто ты!» — огрызнулся Джулиан. «Ты доказал это три года назад, и я до сих пор все помню!» «Три года назад? Что произошло три года назад?» «Разумеется, я не могла просто войти и спросить». Один из самых печальных побочных эффектов подслушивания. «Он выбрал меня в качестве преемника. Тебе досталась должность директора по информатизации. Смирись с этим!» — рявкнул Чейз, прикрыв глаза. «Он выбрал не того!» Невозмутимо ответил Джулиан. «У тебя хватает наглости говорить со мной об этой ерунде на вечере, посвященном моей помолвке!» Чейз откинулся назад, открыл ящик и достал оттуда сигару. Вместо того, чтобы поджечь, он сломал ее пополам и пощупал табак. Он пытался не сорваться, осознала я. «Кстати, об этом!» Джулиан сел на стул позади него, скрестив ноги. «Как только я встретил маленькую мисс Луизу Кларк, я понял, что что-то не так». «Луизу Кларк?» Чейз нахмурился. «До встречи с тобой!» Смотрел этот фильм Сэмбер. Она рыдала на взрыв. «Я бы тоже так делал, если бы мне пришлось постоянно с тобой трахаться», пробормотал Чейз. «В твоей реплике есть какой-то смысл?» «Твоя невеста!» «Она Луиза Кларк!» «Ты же не думаешь, будто мы поверим?» Что ты женишься на этой... этой... этой?» Чейз перестал мять табак и приподнял бровь, побуждая кузена закончить предложение. Я сглотнула. Мое сердце беспомощно колотилось в груди. Мне не хотелось слышать, что последует дальше, но я не могла сдвинуться с места. «Брось!» — фыркнул Джулиан. «Прежде чем мы стали врагами, мы были братьями. Я хорошо тебя знаю. Это эксцентричная, вычурная, причудливая, хоть и не глупая цыпочка, не в твоем вкусе. Ты предпочитаешь модельную внешность, лишенную индивидуальности. Твой типаж носит дизайнерскую одежду». и не напивается до беспамятства во время семейных встреч. «Я вижу тебя насквозь, Чейз. Ты хочешь показать Ронану, что годишься для новой должности, что готов остепениться, завести детей и все такое с обычной среднестатистической девушкой? Так ты теперь такой, братишка? Примерный? Надежный?» «Всесторонне развитый мужчина?» Джулиан запрокинул голову и рассмеялся. Затем встал, качая головой. «Я не куплюсь на твою внезапную помолвку и эти отношения. Ты просто борешься за место генерального директора, чтобы отомстить мне, строя из себя высокопоставленного и могущественного». «Можешь сколько угодно играть в семью с девчонкой на шесть баллов, но я ни на секунду не поверю, что ты женишься на ком-то меньше десяти». Шесть баллов. Меня мутило так сильно, что чуть не вырвало. Мне хотелось дать Джулиану пощечину, как он посмел оценивать меня. И как Чейз смеет просто стоять и выслушивать это. Я его фиктивная невеста. Черт, в конце концов, бывшая девушка. Живой человек. Он не должен позволять Джулиану так говорить обо мне. Думаешь, я хочу занять должность, только чтобы отомстить? Почему же еще? После окончания учебы «Ты нисколько не заботился о работе!» «Ох, пошел ты, Джулиан!» «Нет, это ты катись куда подальше!» «Что ж...» чейс расплылся в такой ледяной улыбке, что у меня все внутри сжалось. «Сложилось так, что вакансия исполнительного директора пока недоступна». поэтому тебе придется сидеть и смотреть, к чему приведет моя так называемая фальшивая помолвка». «Приведет? Приведет к чему?» Я сказала Чейзу, что это разовая акция. Я не собиралась играть роль послушной невесты, будто это какая-то романтическая комедия с Кейт Хадсон. Он прекрасно знал, что поездка в Хэмптонс уже нарушила мои личные границы. Точнее, воспламенила их. И ему также известно, что ты мученица Мэдди и не остановишься ни перед чем, дабы угодить другим, независимо от того, кто это и как ты к ним относишься. Мне потребовалось несколько секунд для осознания того, что чейс направляется к двери. Я отпрянула назад и метнулась в нашу комнату, спотыкаясь о собственные ноги. Оказавшись внутри, поспешила закрыть за собой дверь, при этом случайно задев вазу. Не желая попасться, оставила осколки на полу и бросилась в ванную. Заперла дверь И тяжело дыша прижалась к ней спиной. Спустя пару мгновений я услышала, как вошел чейз, а следом хруст разбитого стекла. В вазе стоял жасмин его запах пропитал воздух, наполняя комнату густой сладостью, которая просачивалась из-под щели двери в ванную. Мне стало жаль цветы. раздавленные ботинком Блэка. Мое сердце однажды пережило подобный опыт. «Мэдисон!» — проревел он в тишине. Его голос пронзил воздух. Я вздрогнула. Меня не волнует мнение Чейза, но я ненавидела то, что все остальные стали свидетелями того, как я напилась сегодня вечером. и что Джулиан швырнул это в лицо моему фиктивному жениху. «Я знаю, что ты там!» Голос становился ближе, ниже. Мой ужин забивал горло, умоляя очистить желудок. Зная, что дверь плотно заперта, я поспешила к унитазу, подняла сиденье и меня стошнило. Все мое тело содрогнулось, когда желудок избавился от того немногого, что я съела сегодня вечером. «Надо было нанять на эту работу какую-нибудь студентку», — пробормотал он себе под нос за дверью, резко дернув ручку. «Предпочту веселую пьяницу грустной в любой день грёбаной недели». Веселье в пьяном виде невозможно, когда поблизости находится такой придурок, как ты. Меня продолжало тошнить. Слезы стекали по влажным щекам, змейкой спускаясь к рту. Их соленый вкус оставался на языке. Я ни разу не напивалась. Должно быть, я волновалась сильнее, чем думала. Завтра в десять утра нам предстояло отправиться в семейный поход. Я очень сомневалась, что смогу встать с постели, даже если доберусь до нее, а не отправлюсь прямиком в отделение неотложной помощи. Мэдисон! Оставь меня в покое! Я поднялась, чтобы почистить зубы. Добралась до раковины и свалилась обратно на пол. Давление в голове не позволяло открыть глаза. Слова Джулиана крутились внутри, словно белье в стиральной машине. Шесть баллов Я оказалась мучительно заурядной и чувствовала себя не в своей тарелке. Я предприняла вторую попытку. добраться до раковины и попытаться почистить зубы, когда Чейз выбил дверь. Лишившись опоры, она полетела на пол, приземлившись с глухим звуком. К счастью, здешняя ванная комната просторнее моей студии, и дверь оказалась в нескольких футах от меня. Я подняла взгляд и, разинув рот, Несколько раз моргнула. Этот идиот выбил дверь. «Ты... ты глупый...» Я прищурилась, пытаясь найти подходящие слова. И провалилась. Чейз подошел ко мне, поднял меня с пола и поставил возле раковины. Затем открыл кран и принялся умывать мне лицо, проводя своей большой ладонью по носу и рту. Он держал меня за талию, чтобы я не упала. «Закончи мысль, Мэт. «Чувствую, будет занятно!» Бесцветным голосом произнес он, доставая мою зубную щетку из серебряного контейнера на раковине и щедро нанося на нее зубную пасту. «Высокомерный!» надменный эгоистичный не -а. использовать синонимы запрещено это жульничество ублюдок взревела я вот теперь мы куда то продвинулись он засунул зубную щетку мне в рот слегка надавливая на нее пока чистил мне зубы чейс Выполнял работу тщательно. Разумеется, как и всегда. Что еще скажешь? Глупый. Глупым ты меня уже называла. Ладно, тупой. Как насчет того, чтобы продолжить это завтра? Чейз прервал поток моей ругани. Обещаю убедительно изобразить. что я оскорблён, и плакать в подушку, как только ты завершишь свою речь. Он закончил чистить мне зубы, ополоснул щетку и налил стакан воды, чтобы я прополоскала рот. Я была слишком сбита с толку, чтобы притворяться, будто меня волнует, что он заботится обо мне. За те полгода, что мы встречались, Я старалась не показывать ему какую-либо часть моей менее очаровательной стороны. Я чистила зубы до его пробуждения, дабы избежать неприятного запаха изо рта. Опустошала кишечник при включенном душе, чтобы Чейз ничего не слышал. Что временами загоняло меня в угол, и я стала часто принимать душ у него дома. А также Упорно притворялась, что у меня нет месячных, избавив его от упоминания о визитах матери природы. Теперь я в его доме и позволила ему помочь мне избавиться от следов рвоты изо рта. Стоило ему надеть мне кольцо на палец. Да, у иронии действительно отвратительное чувство юмора. Я прополоскала рот водой, которую Чейз помог мне набрать, затем сплюнула в раковину и покосилась на него. «Ты мне не начальник!» «И чертовски за это благодарен! Приручать тебя было бы сущим кошмаром!» Не удостоив меня взглядом, он схватил мою розовую сумочку с туалетными принадлежностями и вытащил две салфетки для снятия макияжа. Затем принялся тереть мне глаза, вероятно, опасаясь, что моя водостойкая тушь за пять баксов испачкает его постельное белье стоимостью в пять тысяч. «А ты был бы настоящим тираном!» — пролепетала я. Он усмехнулся, выбросил грязные салфетки в мусорное ведро, подхватил меня на руки и понес обратно в спальню. я все еще пыталась придумать креативные оскорбления, отказываясь поддаться искушению и обнять Чейза за шею. В моем дыхании до сих пор чувствовалось послевкусие рвоты, но я оставалась на удивление невозмутимой, когда говорила прямо ему в лицо. «Ты даже не так привлекателен!» пробормотала я, пока он опускал меня на кровать. Чейз снял с меня туфли, затем потянулся к потайной молнии моей юбки-карандаша и стянул ее. Он раздевал меня до гола. Но я об этом не беспокоилась, поскольку испытывала настоящее удовольствие, избавляясь от формальной одежды. В любом случае, у меня нет ничего, чего бы он не видел ранее. и мы точно не соблазняли друг друга. Я чувствовала себя полумёртвой, а Чейз фактически признал мою заурядность перед Джулианом, не встав на мою защиту. И ещё я ненавидела его до глубины души. «Ты холодный, саркастичный!» и тебе не хватает элементарного сочувствия. Я продолжала перечислять его недостатки. То, что ты помогаешь мне сейчас, не означает, что я забыла о твоей сущности. Воплощение дьявола. Тебе далеко до звания прекрасного принца. Во-первых, ты грубый, и не из тех, кто спасает принцесс. Ты бы скорее отправил кого-нибудь другого, чтобы ее спасли для тебя. Кроме того, на лошади ты бы смотрелся нелепо. Я почти сожалела, что меня больше не тошнит. Уж лучше рвота, чем то, что вырывалось у меня изо рта, пока я пыталась оскорбить Чейса. Какой-то второсортный материал. «Разрешите снять лифчик?» — хрипло сказал он. — Разрешаю, — хмыкнула я. Одной рукой он расстегнул мой лифчик, затем достал из ящика прикроватной тумбочки свитер с эмблемой Ельского университета. Он натянул его через мою голову, но замер на пару мгновений, глядя на обнаженную грудь. — Сфотографируй! «Продлишь момент!» Тяжело сглотнув, он одним движением натянул на меня свитер. Ткань оказалась теплой, мягкой. Ее носили бережно. И она пахла Чейзом. «И вообще, что за имя такое Чейз Блэк?» Я непривлекательно фыркнула. «Звучит как выдумка!» Прости, что разочарую, но оно так же реально, как и похмелье, которое ждет тебя утром. Предлагаю выпить это. Он открыл бутылку воды Эвиан, стоявшую на тумбочке, и протянул ее мне. Чейз закатал рукава своей черной классической рубашки до локтей, обнажая предплечья, такие жилистые и мускулистые, что я удивилась, почему не любовалась ими чаще, когда у меня еще имелась возможность. «Я принесу тебе обезболивающее». «Подожди!» — окликнула я его, когда Чейз уже достиг двери. Он остановился, но не обернулся ко мне. Рубашка так восхитительно обтягивала его спину, что я практически злилась на себя за то, что во время отношений мы никогда не обменивались голыми снимками. «Собери цветки жасмина и поставь в вазу со свежей водой. Они не заслужили смерти!» — прохрипела я. «Пожалуйста!» Он что-то проворчал, качая головой, будто признавая, что я безнадежный случай. Последнее мое воспоминание сводится к тому, что я проглотила две таблетки, которые Чейз положил мне в рот, и сразу же отключилась. На следующий день я проснулась с сильнейшей головной болью. Часы на прикроватной тумбочке показывали одиннадцать. Теперь официально. Выходные начались с того, что я потерпела поразительный провал в том, что касалось моих обязанностей очаровательной невесты. Сначала я случайно напилась, затем пропустила семейный поход Блэков. Комната была пуста, если не считать подноса, с беконом, яйцами, свежим поджаренным тостом с маслом и дымящейся чашкой кофе. На комоде возле двери стояла новая ваза, полная слегка потрепанных жасминов. Аккуратно сложенное одеяло и взбитая подушка лежали друг на друге на полу. А на тумбочке нашлась записка. М. Ушли в поход. Жасмин жив. Предположим, что ты тоже. Выпей немного алкоголя за завтраком, который я для тебя оставил. По скрипту. Я бы прекрасно смотрелся на лошади. Хэштег. Факт. Че. Оставшуюся часть выходных я провела, усердно работая над тем, чтобы искупить свою вину в глазах блэков. Во время обеда я не отходила от Кэти и Лори, поддерживая приятную беседу и помогая маме Чейза зашивать порванную ткань ее любимого винтажного платья. Затем, засучив рукава, испекла для всех булочки, подшучивая над семейным пекарем, потому что у какой семьи не было своего пекаря, и смеялась с Кэти, которая не участвовала в процессе, но с довольным видом сидела на столе и рассказывала мне о своем предстоящем полумарафоне. Это единственное, что помогает мне чувствовать себя успешной. Папа предоставил мне работу и вложил достаточно денег в мое образование, но бег. Никто не делает это за меня. Это полностью моя заслуга. Когда семейство Блэков отправилось на дегустацию вин, я решила остаться, поскольку прошлой ночью выпила достаточно и опасалась, что теперь даже запах алкоголя способен расстроить мой желудок. Я делала наброски и любовалась закатом на мемориальном пляже Фостера. Океан, разбиваясь о берег, щекотал мне пальцы ног, Своей пеной. Воздух был соленым и чистым. Мое сердце болезненно сжалось. Маме бы понравился этот пляж. На телефон пришло сообщение. Лайла. Итак... Мэдди. Итак... Лайла. Что происходит? Кстати, я думаю, что Свен за тобой следит. Он знает, что семья Блэков в эти выходные в Хэмптонсе. И так совпало, что он решил зайти к тебе. Мне пришлось сказать ему, что ты уехала. Но об этом потом. Лучше скажи, стоит ли мне волноваться за зефирное сердце Итана. Мэдди. Нет. Чейз, как всегда, груб. Лайла. Полный отстой. В стиле «хочу от него детей социопатов», да? Мэдди. Во-первых, не могу поверить, что тебе позволяют работать с детьми. Во-вторых, я тебе уже говорила. Он неисправимый изменник, который может только обманывать. и мы не оттаем к нему. Мы равно я и мое тело. Лайла. Звучит так, будто ты пытаешься убедить в этом себя. Лайла. Кроме того, просто хочу отметить, что в июле прошлого года меня выбрали учителем месяца. Так что ха! Мэдди. Ты имеешь в виду во время летних каникул, когда в школе нет детей? Лайла. Пока, тусовщица. Передавай привет паутине у тебя между ног. Должно быть, я действительно увлеклась рисованием на пляже. Поскольку, вернувшись в особняк, обнаружила, что дверь ванной комнаты снова была в порядке. чего нельзя сказать о вашей покорной слуге. Чейз уже принял душ, оделся и выглядел на миллиард долларов, будучи готовым к ужину. Весь день мне успешно удавалось избегать его, проводя время с его семьей. Я отказывалась благодарить фиктивного жениха за заботу обо мне прошлой ночью, на том основании, что он изменил мне, и все еще оставался придурком, и я решила продолжать игнорировать его добрый поступок. Чейз спросил, может ли он рассчитывать, что меня не стошнит за столом. Показав ему средний палец, я направилась в душ, где все еще стоял пар. Чейз спустился вниз, дабы провести время с отцом и племянницей. А я бросила три бомбочки для ванны в джакузи и лежала в ней, пока моя кожа не стала напоминать чернослив, а я не уменьшилась до размеров десятилетнего ребенка. Затем выбрала себе вечерний наряд. Черное платье трапециевидной формы с кошачьими ушками на плечах в сочетании с оранжевым кардиганом и синими туфлями. За ужином я не выпила ни капли алкоголя и вежливо игнорировала убийственные взгляды Эмбер. Ее безупречная красота, вкупе с тем фактом, что ее муж думал, будто я не дотягиваю до нужного уровня, пробудили во мне нечто такое, о существовании чего я и не подозревала. К счастью, ее дочь Клементина Который на вид около девяти лет, неожиданно оказалась очаровательной. Я сразу поладила с этой маленькой рыжей девчушкой. Мы поговорили о том, у кого из принцесс лучшие платья, у Золушки и Бельби, без сомнений, потом о наших любимых супергероях. Именно здесь мы разошлись во мнениях. Клементина воскликнула, что на первом месте у нее чудо-женщина, в то время как я думала, что самый очевидный ответ — Гермиона Грейнджер, что привело к еще одному спору о том, можно ли отнести Гермиону к разряду супергероев. Определенно можно. Клементина — фантастическая. общительная, яркая, смешная, помогло и то, что она совсем не походила на своего мрачного отца и красавицу-мать. Чистая сущность с другим оттенком кожи, созвездием веснушек на носу и неровными зубами. Я легла спать пораньше, избегая всякого общения с Чейзом, и пребывала в восторге, когда проснулась утром и не только почувствовала себя обновленной, но и снова обнаружила его спящим на полу. Я воспользовалась моментом, дабы понаблюдать, как он хмурится во сне. Густые полоски его темных бровей сводятся вместе. В моей груди развернулось нечто теплое и недозволенное. «Дьявольский красавчик!» Я повернулась к нему спиной и проспала все оставшееся утро. Но прежде, следуя примеру Чейза, написала ему записку и оставила ее на прикроватной тумбочке. «Че, спасибо, что почистил мне зубы в пятницу вечером. В следующий раз не используй всю горячую воду. По скрипту. На лошади ты бы выглядел нелепо. М.